Он действительно даром слова не владеет, но только с первого взгляда ему удавалось сделать чрезвычайно меткие замечания. И вообще это более люди и дело, аферы, чем обобщающие мысли. Их надо с этой точки судить. Точь в точь, как я угадал Давича. Однако он ужасно добунтовал у ваших соседок, и бог знает, чем бы могло кончиться.